Вот, Уэзерби, вы выполните то, о чем я вас прошу. Выполните. Выпол. Мистер Крауч выпучил глаза, уставился на дерево и неслышно что-то забормотал, потом вдруг покачнулся и рухнул на колени. Мистер Крауч, что с вами? Громко спросил Гарри. Крауч завращал глазами. Гарри обернулся и поглядел на Крам. Крам стоял неподалеку и с тревогой глядел на Крауча. — Что с ним? — спросил он. — Не знаю, — ответил Гарри. — Приведи, пожалуйста, кого-нибудь. — Дамблдора! — простонал Крауч, схватил Гарри за мантию и подтащил ближе к себе, хотя Гарри он как будто и не видел. — Мне надо увидеть Дамблдора! — — Хорошо, мистер Крауч, — ответил Гарри. — Я вам помогу подняться, и мы пойдем. — Я совершил ошибку, — прошептал мистер Крауч. Вел он себя как самый настоящий сумасшедший. Глаза у него вылезли из орбит и бегали туда-сюда, а из уголка рта по подбородку струилась слюна. Было заметно, что каждое слово стоит ему огромных усилий. — Должен. — Сказать Дамблдору? — Встаньте, мистер Крауч, — громко и ясно сказал Гарри. — Встаньте, я отведу вас к Дамблдору. Мистер Крауч вдруг поглядел прямо на Гарри. — Кто ты? — прошептал он. — Я учусь здесь в школе, — ответил Гарри, оглянулся на Крама в надежде на помощь, но Крам пугливо держался поодаль. — Ты не его? — еле слышно проговорил Крауч, почти не шевеля губами. — Нет, не его, — ответил Гарри, хотя не имел ни малейшего понятия, о чем Крауч говорит. — Ты Дамблдора? Да, — Да-да. Крауч подтащил его еще ближе к себе. Гарри попытался высвободить край мантии из руки Крауча, но ничего не вышло. — Предупреди. — Я приведу его, только отпустите меня, — попросил Гарри. — Отпустите, мистер Крауч, и я его вам приведу. — Благодарю вас, Уэзерби. А когда закончите с этим, принесите мне чашку чая. Скоро приедут жена с сыном. Вечером мы идем на концерт с мистером и миссис Фадж. Быстро забормотал Крауч дереву, словно напрочь забыл о существовании Гарри, а Гарри просто опешил и даже не сразу заметил, что Крауч выпустил его мантию. Да, благодарю вас, мой сын получил двенадцать сов. Да, да, это очень высокая оценка. Я очень рад, да. Принесите мне, пожалуйста, записку министра магии Андоры. Думаю, я успею набросать ответ. — Побудь здесь с ним, — велел Гарри к Краму. — Я приведу Дамблдор, Я его быстрее найду. Я знаю, где его кабинет. — Он сумасшедший, — ответил Крам со страхом, глядя на Крауча. Крауч все еще беседовал с деревом, как будто это был Перси. — Да просто постой здесь с ним, и все. Гарри встал и хотел было бежать к замку, но Крауч снова встрепенулся, обхватил Гарри вокруг колен... И притянул обратно к земле. — Не оставляй меня одного! — попросил он снова, тараща глаза. — Я убежал. Должен предупредить, э -э рассказать, увидеть Дамблдора. Моя вина — это все моя. Берду убили. Все моя вина. И сын. Я виноват. Сказать Дамблдору «Гарри Поттер, э, темный лорд, сильнее Гарри Поттер...» «Отпустите меня, мистер Крауч, я приведу Дамблдора», — взмолился Гарри и метнул яростный взгляд на Крама. «Да помоги же ты!» Крам с опаской приблизился и присел рядом на корточки. «Смотри, чтобы он никуда не ушел!» — велел Гарри и вытащил мантию из руки Крауча. — Я приведу Дамблдора. — Только скорее, ладно! — крикнул вдогонку Крам. Гарри выбежал из леса и помчался по темной поляне к замку. Вокруг было пусто. Бегман, Фрер и Седрик уже ушли. Гарри взлетел по лестнице, распахнул дубовые двери, ворвался в вестибюль и побежал по мраморной лестнице на третий этаж. Пять минут спустя Гарри уже мчался по коридору к каменной горгулье, что торчало в стене в середине коридора. «Лимонный — Лимонный шарбет! — отдуваясь, крикнул Гарри. Это был пароль входа на потайную лестницу, что вела к кабинету Дамблдора, по крайней мере, такой пароль был два года назад. Пароль, судя по всему, изменили, потому что Гаргулья не ожила и не отпрыгнула в сторону, а вместо этого продолжала, как ни в чем не бывало, зло глядеть на Гарри. — Ну, двигайся ты, ну! — заорал он. В Хогвартсе такие штуки не проходили. Ори, не ори, все без толку. И Гарри это прекрасно знал. Он глянул направо, налево по коридору. Может, Дамблдор в учительской? Гарри, что есть духу, побежал к лестнице, как вдруг Поттер раздался голос. Гарри остановился, как вкопанный, и обернулся. С потайной лестницы за Гаргульей сошел Снег. Он поманил Гарри рукой, а горгулья позади него вернулась на свое место. Что вы здесь забыли, Поттер? Гарри помчался обратно. Мне надо видеть профессора Дамблдора. — крикнул он, подбежал к снегу и остановился там, в лесу, мистер Крауч. Он просит, что за чушь вы несете, Поттер, — сверкнул глазами снег. — Мистер Крауч из Министерства, — закричал Гарри. — Он болен, а может, он в лесу, он хочет видеть Дамблдора. Скажите пароль. — Директор занят, Поттер сказал Снег и улыбнулся неприятной улыбкой. Мне надо сказать да, Булдору, еще громче закричал Гарри. Вы что, не слышали, что я сказал? Снег явно наслаждался тем, что не позволял Гарри получить то, что ему сейчас было нужнее всего. Да послушайте же вы, рассердился Гарри, крауч не в своем уме. Говорит, что хочет о чем-то предупредить. Потайной ход за спиной Снега открылся, и из него показался Дамблдор в длинной зеленой мантии. — Что тут такое? — удивленно спросил он, глядя поочередно то на Гарри, то на Снега. — Профессор! — выпалил Гарри и шагнул вперед, чтобы опередить Снега. — Мистер Крауч здесь, в запретном лесу. Он хочет с вами поговорить. Гарри думал, что Дамблдор станет задавать вопросы, но, к счастью, тот и не думал ни о чем спрашивать. — Показывай дорогу. Коротко сказал Дамблдор и поспешил следом за Гарри, а Снег остался стоять у горгульи, причем выглядел страшнее раза в два. — Гарри, что говорил мистер Крауч? — спросил Дамблдор, спускаясь по мраморной лестнице, — что хочет вас предупредить, что сделал что-то ужасное. О своем сыне говорил и о Берте Джоркинс, и... и о Волане де Морте. Кажется, что Волан де Морт стал сильнее. Правда? Они вышли из замка, на улице уже стемнел, и Дамблдор прибавил жагу. Он ведет себя не как нормальный человек. — сказал Гарри, едва поспевая за широким шагом директора. — Он, по-моему, не понимает, где он. Говорит, говорит, как будто с Перси Уизли, а потом вдруг говорит, что хочет видеть вас. Он там остался, с Виктором Крамом. — Вот как? И Дамблдор зашагал еще быстрее, так что Гарри пришлось бежать. — Кто еще видел Крауча? Никто. Мы с Крамом разговаривали. Мистер Бэггман рассказал нам о третьем испытании, ну, а потом все ушли, а мы остались. А потом мистер Крауч пришел из леса. Где они? Спросил Дамблдор, завидев в темноте карету Шарботтона.